«Голова сороковая. Хочешь, дгоню его?» «А смысл?» Сидя за столиком, Лера рассеянно рассматривала колесо на стене. «Расскажу ему правду. О том, кто я такой и кем мы приходимся друг к другу». «Только этого еще не хватало», — слабо улыбнулась девушка. «Если шли дела плохо, то почему бы им не стать еще хуже?» «Ладно, все равно и так бы ничего не получилось». Не о чем тут сожалеть. Даже хорошо, что вот она, такая финальная точка, чтобы не было пути назад. Как-то это неправильно, хмуро произнёс Марк. Как-то глупо всё и гадко. Ты ни в чём не виноват. Всё произошло так, как должно было произойти. Лера приоткрыла пакет с бутербродами. С чем будешь? С колбасой или с курицей? Пойдём глянем. Может, пришла Шуваниха. Ключ возьмем, поднимемся в номер, там поедим. Запрещено ведь, да плевать я хотел на их черномагические запреты. Но стойка ресепшена все еще пустовала. Лера с Марком вышли на территорию и стали прогуливаться вокруг отеля. Воздух так прекрасно пах цветами, травой и морем. Лера дышала полной грудью, и чтобы отвлечься от мыслей, фотографировала о кругу клумбы цветы, а Марк опять к чему-то принюхивался. Что-то тебя беспокоит? спросила Лера. Да, откуда-то доносится запах, похожий на тот, что был на ножницах, только без масла. Он другой, но всё равно узнаваем. Парень остановился у клумбы, присел на корточки, втянул ноздрями воздух и указал на растение с крупными тёмно-зелёными листьями. и большими белыми цветами по форме напоминающими граммофонную трубу. Вот чем пахнет. Нашёл наконец-то. Дурманом, девушка присела рядом. Это растение называется дурман. Не знаю, как оно называется, но ножницы пахли им. Понятно. Запомним, это может быть интересно. Они ещё немного побродили по территории и пошли в отель. На этот раз хозяйка находилась на месте. Молодые люди поздоровались и подошли к стойке за ключом. Там их поджидал сюрприз. Сухим тоном Серафима Михайловна сообщила, что по техническим причинам отель закрывается и всех гостей просят съехать до пяти часов вечера. «А-а-а!» – Валерия опешила и не знала, что сказать. Пристально глядя в глаза девушке, Хозяйка пеликана перечислила несколько гостиниц в округе, готовых принять постояльцев. Благодаря её взгляду Лера вдруг поняла со всей ясностью, Серафима знает. Она знает, что девушка приходила сюда ночью и пробиралась за стойку администрации. Вот только впредь не стоит выдавать себя за супружескую пару, если в вашем паспорте нет штампа о регистрации брака. отчеканила хозяйка. Ничего не оставалось, как взять ключ и идти в номер собираться. Едва переступив порог, Марк вдруг сказал: "Кто-то тут был и трогал наши вещи". "С чего ты взял?" Лера обвела взглядом комнату. Ничего не выдавало чужого визита. Сумка и чемодан стоят не так, как мы оставляли. Они немного сдвинуты с мест. Кто-то хотел поставить в точности, как было. но не сумел. Зная, что парень обладает фотографической памятью, Лера не усомнилась в его словах и поочередно заглянула в чемодан и сумку. Все было на месте, но в их вещах действительно кто-то покопался. «Неужели хозяйка могла опуститься до такого?» рассерженно произнесла Валерия, резкими движениями бросая в сумку вещи свои и Марка. Почему бы и нет, раз она нас в чем-то заподозрила? Не просто же так отель внезапно закрывается. Застегнув сумку, Лера посмотрела по сторонам. Ничего ли не забыто? И сказала, «Мне кажется, Серафима меня видела тогда ночью. Возможно, покров невидимости ненадолго рассеялся, когда я в темноте наткнулась на сувениры на стойке и испугалась, что они на пол упадут». Быть может, тогда я попала в объектив камеры. Камера в холле наверняка есть. Тогда странно, что нас всего-навсего попросили отсюда уйти, раз она поняла, что мы тут не просто так находимся. А что бы она нам сделала? Ну, с Беллой же что-то сделали. Неизвестно. Если и вправду сделали, то непонятно, почему именно с ней. Ладно, идем, но мы сюда еще вернемся. Ночью? Возможно. Хозяйки на месте не было. Лера просто оставила ключ на стойке, и они с Марком вышли из отеля, бросив прощальный взгляд на ограду здания. "Валерия сказала: "Мы сможем туда как-то пробраться. При желании мы сможем пробраться куда угодно". Ободряюще улыбнулся парень.